Теперь ты посвящена в знания орфиков и трехликой богини, и победишь этот страх. Ты видела людей, подобных нашему поэту, владеющих даром подчинять людей своей воле. Таких немало. Есть среди них тираны, демагоги, стратеги. Беда, если они служат силам зла, причиняя страдания. следует избегать всякого общения с подобными людьми, распространяющими вокруг себя вредное дыхание недоброй магии, называемой «черной». Знай, что есть способы влиять на людей через физическую любовь, влечение полов, через красоту, музыку, танцы. Подчиняясь целям и знанию «черного мага», женщина, обладающая красотой, во много раз увеличивает власть над мужчинами а мужчина над женщинами. И горе тем, которые будут ползать у их ног, презираемые и готовые на все ради одного слова или взгляда. Вот это и есть истинный антерос. Бесконечно разнообразны жизнь и люди. но ты владеешь силой не подчиняться слепо ни людям, ни любви, ни обманным словам лживых речей и писаний. Зачем же тебе бояться неразделенной любви? Она только укрепит твой путь, возбуждая скрытые силы. Для того я и обучал тебя». а грозные спутники Антереса, месть и расплата. Зачем тебе следовать им? Нельзя унижать и мучить мужчину так же, как нельзя унижаться самой. Держись тонкой линии мудрого поведения, иначе опустишься до положения унижаемого, и оба будете барахтаться в грязи низкой жизни. Вспомни о народах, считающих себя избранными. Они вынуждены идти на угнетение остальных военной ли силой, голодом ли или лишением знаний. Неизменно в их душах растет чувство вины, непонятное, слепое и тем более страшное. Поэтому они мечатся в поисках божества, снимающего вину. Не находя такого среди мужских богов, бросаются к древним женским богиням. А другие копят в себе вину и, озлобляясь, делаются мучителями и палачами других, топча достоинство и красоту человека, стаскивая в грязь, где тонут сами. Эти наиболее опасны. Некогда у орфиков были не миторы, тайные жрецы Зевса Метрона, Зевса Измерителя, обязанностью которых было своевременно с помощью яда уничтожать подобных злых людей. но давно уже нет культа Зевса-измерителя, нет и тайных жрецов его, а число мучителей растет в Экумэне. Иногда мне кажется, что дочь ночи, не Немесия, Немесия или Немезида, карающая богиня в греческой мифологии, надолго уснула, одурманенная своим венком издающих забвение наркисов.